Внизу, под палатином, шумел тысячеголосый о рим. Соленый ветер дул с моря и ласкал виски. Солнце уже припекало, пронизывая прозрачный воздух. Под платанами ослепительно блестел мрамор. с и н а к а медленно брел посаду, залитому весенним светом. В к о м белом сиянии созидал дух античного воятеля, совершенный по форме тела богов и людей. Под таким небосводом, без туч, рос в э л а д е гармоничный человек, который мог уравновесить в себе силу мышц с полетом духа, создавая красоты антики. А что взяли в наследство от Эллады мы, римляне, где равновесие сердца и духа, где гармония души и тела. и л а д а где твое стремление к свободному человеческому духу. Синека уговаривал сам себя, и в Старой Греции имели место обжорство и разврат. Но что делать, когда минуты превращаются в непрерывный поток? Разве мы едим для того, чтобы блевать, и блюем для того, чтобы есть? Он вспомнил в а м и т о р и и и этот пир, превратившийся в Оргию. Вспомнил Каллигулу и отвращение, подступившее к горлу. Горе нам, римлянам. Погоня за золотом и властью поглотила все живительные соки нашей души. От них осталась только бесплодная почва. Гора эгоизма нас раздавила. В Ахайе ч е л о в е к р о с В Риме его развитие прекратилось. Что осталось в человеке, кроме жажды богатства, власти, наслаждений и крови? Рим превратился в рынок, в публичный дом. Синека по своему обыкновению возвращался к прошлому. Печально он посмотрел на самую древнюю ромуловскую часть Рима. Старые римские доблести – этот маяк в море грязи. но их уже нельзя привить на засыхающее дерево. Тысячи червей подтачивают его корни, тысячи паразитов пожирают его почки и побеги. Болезнь Рима – тяжелая болезнь. Наверное, смертельная. Есть ли еще путь к спасению? Или злая судьба уже отметила лицо вечного города чертами неизбежного разложения? рабы Разносили новые блюда, им не было счета, и никто их не мог уже есть. Один г о т е р и й чудовищный обжора, поглощая паштеты, показывал на свой переполненный стол и кричал, «Все это уничтожит Ваал!» Цветы лотосов в вазах увидали в испарениях пота и смрада. Глаза благородных сенаторов стекленели. На подиуме под звуки флейт п р и г и й к и исполняли плавный чувственный танец. Крутобокие девушки с иссине-черными волосами обнажали прикрытые красными шалями газельи ноги. Присыщенные гости бросали в танцовщиц кости от Жаркова. Огни в плошках еле мерцали и чадили. Статуя Тиберия стояла во главе зала. Широкий лоб сужался к скулам. Скулы переходили в острый подбородок. Упрямые губы были сжаты. Глазные впадины были пусты. п и р у ю щ и е читали в них смерть. и м я овладело дикое желание жить, во что бы то ни стало. «Живи одним днем» — девиз р и н с к и х патрициев. «Жить» — Всеми чувствами до потери сознания. День, ночь, жизнь. Все это так коротко. Ту минуту, которая наступала, заполнить судорогами наслаждения и удовольствия. Пусть чума опустошит мир. Пусть волны сметут с лица земли Рим. Пусть империя за ночь превратится в пустыню. Что мне до этого, если я получаю то, что хочу? После нас хоть конец света. после нас хоть потоп. Мнестер поднял руку и пьяно декламировал. «Пусть будет эта ночь ясна, как белый день, пусть будет голос флейт и тих, и з л о т о з в у ч е н пусть грудь твоя поет мне о любви твоей и дышит страстью п а л ы твоей багрянец». По приказу Муциана через все входы в Тереклинии ринулись толпы полуобнаженных женщин. Пламя светильников, развешанных над треклинием, колебалось, дрожало. С потолка уже не сыпались лепестки роз. А рабы испуганно смотрят через отверстие вниз, в зал. м н е с т е р и Притор поссорились. Из-за стиха? Из-за женщины? Бог знает из-за чего. Они выхватили из рук Минат Тирсы и, словно мечами, стали размахивать ими, сломали и перешли в рукопашную. Макрон, никем не замеченный, удалился. Рабы с интересом наблюдали за картиной побоища. Помятые венки, растоптанные ленты, растрепанные прически, рассыпанный жемчуг на залитых столах, на полу лужа вина. Готерий набросился на Антею словно зверь. Крик девушки в зале был подхвачен нечеловеческим криком Ксеркса, следившего сверху за своей милой. Рабы ринулись в треклинии будить и вытаскивать пьяных, уснувших сенаторов. Они поддерживают их, относят к носилкам. Ксеркс со своими друзьями медленно поднимают толстое тело заснувшего Готерия. Освобожденная Антея выбежала из зала. Ксеркс бронзовым светильником ударил Готерия по лицу и исчез. От боли сенатор пришел в себя. «Что? Что это? Кто им позволил?» Бормотал толстяк, стирая кровь с разбитых губ. «Мои зубы! Какая собака! Я прикажу раз пять!» «Благородный господин», — сказала рабыня, — «тебя ударило вино. Ты упал и ударился о подставку светильника. Посмотри, видишь, здесь кровь». Голова Готерия снова опустилась. Рабы вынесли его рыхлое тело из треклиния.